24. -е. Франция лицом к лицу с огромным развитием математики в Германии продолжала выдвигать замечательных ученых во всех областях. Интересно сравнить французских и немецких математиков: Эрмита с Вильштрассом, Дарбус с Клейном, Адамара с Гильбертом, Поля Таннери с Морицем Кантором. От сороковых до шестидесятых годов ведущим математиком Франции был Жозеф Лювиль, профессор французского колледжа Парижа. Хороший преподаватель, организатор и издатель в течение многих лет французского журнала чистой и прикладной математики. Он подверг систематическому исследованию, арифметическую теорию квадратичных форм от двух и более переменных. Но в кавычках теорема Леувилля в статистической механике показывает что он творчески работал в совсем иных областях. Он доказал существование трансцендентных чисел И в 1844 году доказал, что ни е, ни е квадрат не могут быть корнями квадратного уравнения с рациональными коэффициентами. Это было одним из вене цепи доказательств, ведущих от результата Ламберта в 1761 году, что π иррационально, к доказательству Эрмита, что е трансцендентно, сколько в 1873 год. И к окончательному результату Ф. Линдемана, ученика Верштрасса, что пи трансцендентное число, в скобках 1882 год. Леовиль и некоторые из связанных с ним математиков развивали дифференциальную геометрию кривых и поверхностей формулы Френе-Серра, в скобках 1847 год, появились в кругу Леовилья. Страница 249. Шарль Эрмит, профессор Сорбонны и политехнической школы, стал ведущим представителем анализа во Франции после смерти Каши в 1857 году. Работы Эрмита, равно как и работы Леувилля, следуют традициям Гаусса и Якоби, но не родственны также направлению римана и Вейштрасса. Эллиптические функции, модулярные функции, функции теория чисел и теория инвариантов были предметом его работ, о чем свидетельствуют термины в кавычках эрмитового числа, в кавычках эрмитовой формы, в кавычках многочлены эрмита. Его дружба с голландским математиком Стелтьесом была существенной поддержкой для того, кто открыл в кавычках интеграл Стелтьеса и применил непрерывные дроби в теории моментов. Оба высоко ценили друг друга. Эрмит однажды писал своему другу «Вы всегда правы, а я всегда ошибаюсь». Четырехтонная переписка в скобках Correspondence 1905 год Эрмита из CLTS содержит богатый материал преимущественно о функциях комплексного переменного. Страница 250 -я. Французские геометрические традиции нашли блестящее продолжение в книгах и статьях Гастона Дарбу. Дарбу был геометром в духе Монжа. Он подходил к геометрическим задачам полностью в лазере теории групп и теории дифференциальных уравнений, а проблему механики он исследовал, опираясь на живую пространственную интуицию. Дарбу был профессором французского колледжа и в течение полувека активно участвовал в преподавании. Наибольшее влияние из его трудов оказали образцовые лекции по общей теории поверхностей скобка в четырех томах 1887 по 1896 годы, в которых изложены результаты исследований по дифференциальной геометрии кривых и поверхностей за сто лет. В руках дарбу эта дифференциальная геометрия оказалась связанной различными нитями с дифференциальными уравнениями, обыкновенными и в частных производных, а также с механикой. дарбу С его административным и педагогическим искусством, его тонкой геометрической интуицией, его мастерским владением аналитической техникой, его пониманием римана занимал во Франции положение в известной мере аналогичное тому, какое Клейн занимал в Германии. Эта вторая часть XIX столетия была временем появлением больших французских руководств по анализу и по его применениям, которые часто издавались под названием «курс анализа» и создавались ведущими математиками. Наиболее известными являются курс анализа Камила Жордана в в трех томах 1882 по 1887 годы и трактат по анализу Эмилия пикара в скобках в трех томах 1891 по 1896 годы. И к ним надо еще добавить курс математического анализа Эдуарда Гурса в скобках в трех томах 1902 по 1905 годы.